Глава 8 Когда в жизни человека наступает момент задуматься о семье и продолжении рода, каждый второй рисует себе идиллическую картинку. Собственное жилье, уютный дачный домик, чтобы было куда позвать друзей на выходные, и непременно двое детей. Сын и дочь. Полный комплект. Мечтала об этом и чита Ветровых выходя из ЗАГСа со свежими штампами в паспортах 27 лет назад. И лишь потом, выполнив все пункты из списка, они начали, наконец, осознавать, что разнополые дети — это прямой путь к психоаналитику. Яся и Алек не находили согласия абсолютно ни в чем. Им выделили раздельные комнаты, у каждого были собственные игрушки, даже ужин Ветрова старшая готовила каждому свой но брат с сестрой все равно упорно находили повод для конфликта. «А почему у нее два репетитора, а у меня три? А почему он может пойти с друзьями в поход, а мне к Женьке на ночевку нельзя? А почему ей на 20 лет подарили машину, а мне нет?» Казалось, нет на свете ни единой вещи, по поводу которой Яся и Алек сошлись бы во мнениях. Но в этот июльский вечер У стен тринадцатой городской библиотеки все изменилось. «Ты с ума сошла?» Хором выдохнули Яся и Алик, таращись на Женю, как на умалишённую. «Это исключено!» — добавила старшая сестра. «Даже не вздумай!» — вторил ей младший брат. Еще не хватало, чтобы ты разбилась!» Ярослава на всякий случай отодвинула подругу подальше от стены, а потом окинула Алика задумчивым взглядом. «Ладно уж, давай веревку эти свои жмуры, как-нибудь справлюсь». «Жумары!» — поправил Алик, но уже без былой издёвки. «Забей я сам, я же не зверь какой». «Окажись, Ветрова старшая рядом в ту секунду». Ее материнское сердце затрепетало бы от радости. Правда, ненадолго. Вряд ли какая-нибудь мать сможет умиляться, если ее чадо соберется лезть в окно второго этажа под покровом ночи. А вот Ярославу этот факт очень растрогал. Впервые за долгие годы она гордилась братом. Легко было подтрунивать над ним раньше, когда она не видела Алика в деле. А вот теперь он мастерски карабкался наверх, Яси испытывала новое странное чувство. Ее так и подмывало достать телефон, снять весь процесс на камеру и выложить в блог с подписью. Видали? Мой братала Даже Женька, которая редко демонстрировала миру положительные эмоции, смотрела на Алика со смесью восхищения и уважения. А уж Яси было не знать, что кого попало Агафонова такой чести не удостаивает. Не прошло и пяти минут, как Алик лихо перемахнул через подоконник, исчез в темноте большого зала, и Ярослава увидела свет. «Что дальше?» — заорал сверху Ветров-младший, спугнув с карниза пару сонных голубей. Яся обреченно провела по лицу ладонью. Момент братско-сестринского единения был безвозвратно разрушен очередной тупостью Алика. Он что, ни одного фильма про грабителей не видел? Да если бы кто-то из банды Дэнни Оушена вздумал так горлопанить, добравшись до главного хранилища казино, все закончилось бы куда печальнее. Конечно, Яси с Женей повезло, ведь библиотека располагалась не в самом сердце Лас-Вегаса, а в тихом зеленом районе, заселённом пенсионерами. Ни клубов, ни баров, полное отсутствие ночной жизни. Так что на первый раз вопль Алика обошёлся без внимания. Но ведь нельзя же полагаться на удачу вечно. Поэтому Ярослава вытащила телефон, позвонила брату и тихим спокойным голосом обрисовала быты и порядки в современных обезьянниках. «Дай сюда, я его проведу», — вызвалась Женя, когда Яся дошла до способов применения полицейских дубинок. Папа как раз на днях смотрел документалку о местах не столь отдаленных. В любой другой ситуации я тебя с радостью и дальше пугала младшего всякими страшилками. Это входило в топ-10 ее любимых развлечений. Но сейчас каждая минута была на счету. Пришлось включить громкую связь и поднести гаджет поближе к Жене. «К чёртовой бабушке!» — донеслось из динамика. «Дура!» чтобы я еще раз тебе помог. Алик, это Женя. Агафонова для верности наклонилась поближе к микрофону. «Сорян, но передай Яське, что...» «Я все слышу, дебил!» Фыркнула Ветрова, но тут же получила тычок в плечо от Жени. «Смотри, выйдешь из зала и увидишь лестницу». Продолжила та, выхватив телефон. Поднимаешься на один пролет, идешь прямо, «Через зал искусства. Там еще репродукция Саврасова». «Картина с черными птичками», — услужливо добавила Яся. Хотя она не видела лично, чтобы мама роняла Алика из коляски, надежды, что он вспомнит художника из школьной программы за второй класс, было мало. Хорошая память вообще никогда не входила в число его достоинств. «Вижу», — отозвался Алек. «И нафига вам эта картина?» «По-моему, так себе». Теперь уже Ярослава застонала в голос, рискуя привлечь внимание посторонних и сорвать всю операцию. Это же кем, интересно, Алик считал свою сестру, если подумал, будто она хочет спереть из библиотеки картину. И не какое-то там оригинальное полотно 19 века, а дешевую репродукцию, которую на каждом третьем календаре печатают. «Нам не нужны грачи», — терпеливо пояснила Женя, пока у яси в горле клокотала отборная матросская ругань там просто человека в хранилище заперли случайно что в динамике что то зашуршало видно олег чуть не выронил трубку от удивления какой дурак мог запереть человека в библиотеке яся усмехнулась ей стало любопытно послушать как же не ответит на этот справедливый вопрос «Неважно, просто иди дальше. Выйдешь из зала, и справа будет дверь. Металлическая». Выкрутилась Агафонова. все таки признавать свои ошибки — отдельный вид искусства. И Женя пока не овладела. Вскоре девушки услышали, как Алекс со скрежетом отпирает книгохранилище. Звуки, навевающие на мысли о кентервильском привидении. И затаили дыхание. Тишина в динамиках телефона внушала ужас. Конечно, за несколько часов Кирилл не мог умереть от голода или жажды. Но что, если он страдал не только от аллергии, но и от клаустрофобии? Что, если у него был приступ паники? Бедолага метался во тьме среди книг, сшибая все на своем пути, пока какой-нибудь стеллаж не придавил его насмерть. Тут ведь как с котом Шрёдингера. Пока коробка закрыта, кот внутри одновременно и жив, и мертв. Блаженная неизвестность. Но стоит приподнять крышку, и все Либо радуйся за невредимого котика, либо... Покойся с миром, хвостатый друг. И что-то счастливых воплей спасенного Кирилла Яся пока не слышала. Эй! Hey! голос Алика звучал глухо. «Тут кто-нибудь...» И звонок оборвался, а с ним и что-то у Яси в груди. «Там нет связи», — прошептала Женя, и непонятно было, она старается успокоить Ветрову или самое себя. «Так-так-так», — так. как заведенная, забормотала Яся, нервно приглаживая волосы. «Тебя с ним кто-нибудь видел? Ну, как ты вела его в хранилище?» «Да нет же», — Агафонова неверяще мотнула головой. «Он не мог, ну, того». «А если мог...» Яся тряхнула подругу. «Кто-то вас видел? Все же были на концерте. И ты была... Так-так-так, алиби есть. Скажем, он сам туда пошел, мало ли зачем. Мы его вообще не знаем. Несчастный случай, да?» «Камеры...» Женя моргнула. «У нас же там камеры!» — повторила она на крещенто. «Повсюду! Все увидят, что я его туда привела. И закрыла. Меня посадят. «Боже, меня посадят. А папа? Он не переживет. Я до конец. Тихо!» Ветрова отвесила Жене по щечину, чтобы прекратить истерику. «Мы всё сотрём. Охранника нет на месте. Успеем. Должны успеть. Надо предупредить Алика». «Господи, Алик!» Женя покачнулась, чуть не плача и держась за щеку. «Я же его подставила. Надо было лезть самой». Он ведь отпечатки оставил. Нет, я признаюсь. Она вдруг решительно расправила плечи. Нельзя, чтобы он отвечал за мои преступления. Скажу, что это я его убила. Капец, ты еще и убила кого-то. Раздался вдруг сзади голос Алика. И Яся чуть в обморок не рухнула от испуга. Да, она не по одному разу читала ему в детстве истории про черную руку на ночь. Но все же инфаркта не заслуживала. Алек! Она собралась была обрушить на него весь свой гнев, но тут на глаза ей попался Кирилл. Он стоял чуть поодаль в отсветах фонарей, серый, как пресловутое полотно Сабрасова. Но главное — живой, от пяток до макушки. Яся гордилась тем, что никогда не позволяла себе вешаться на парней. Держала планку, сохраняла самообладание и легкое безразличие. Но в тот момент облегчение, окатившее ее жаркой волной, смыло без остатка и принципы, и гордость, и легкое презрение к хипстерам. Яся бросилась к Кириллу, повисла у него на шее, будто жена, встречающая фронтовика, и стиснула парня, не оставив ему шанса пошевелиться. «С вами все нормально?» Сдавленно осведомился Кирилл, пока Алик и Женя молча наблюдали за этой странной сценой. «Я? Да, в смысле, конечно...» Ветра бы неловко отстранилась. Так вот сходу придумать себе оправдание она не могла, поэтому принялась сосредоточенно смахивать с платья несуществующие пылинки. «Кирилл, я должна вам кое-что сказать». Кашлинов начала Женя, но Кирилл не дал ей договорить. «Нет, это я должен сказать», — перебил он. «Я должен перед вами извиниться». «Что?» Агафонова растерянно хлопнула ресницами. «Признаться, и Яся ожидала от Санина чего угодно, только не извинений. Упреки, ругань, угрозы написать заявление в прокуратуру, да. Но извинения? Это что, стокгольмский синдром? Или Кирилл все таки успел удариться о стеллаж с книгами?» «Я вас не дождался». Начал сам изучать расине. Он вздохнул и сокрушенно покачал головой. И так увлекся, что проворонил закрытие библиотеки. Это ж надо было так облажаться. Да нет, вы не виноваты, заверила его Женя. Это все Росине, выпалила Яся, пихнув подругу локтем. Ох уж этот Росине и она натужно рассмеялась послав агафоновой предупреждающий взгляд такое чтиво не оторваться а что еще ярославе оставалось делать стоять и смотреть как женька самозабенно закапывает себя в глубокую яму бывают все таки на свете непрошибаемые упрямцы сама вселенная подсунула ей решение любой нормальный человек просидев в заперти столько времени пришел бы в ярость а этот мало того что спокока куда в так ещё извиняется, что начал читать без нее. Это ли не знак судьбы? Возьми и благосклонно прости его, а потом живите себе долго и счастливо. Так нет же, сама напрашивается. «Вы его тоже читали?» — обратился Кирилл к ясе Но не успела она сочинить какой-нибудь уклончивый ответ, как ее ослепил яркий луч фонарика. «Кто здесь?» прогремела со стороны библиотеки. Ветрова не могла разглядеть обладателя шаляпинского баса, но поскольку на отсутствие логики она никогда не жаловалась, то сразу поняла — перед ними суровый страж книгопорядка, или, проще говоря, охранник. Ясе стала дурно. Перед глазами замелькали разочарованные лица родителей, заголовки новостей сетевых СМИ, Между рекламой средств от грибка ногтей и кишечных паразитов. Известного блогера поймали на взломе библиотеки. Или позор Ярославы Ветровой. Все ужаснулись, когда увидели это. А еще хейтеры, отписки, забвения. Бежим! Она в панике сорвалась с места так рьяно, что не подумала даже взглянуть себе под ноги. А зря. Потому что бетонную цветочную клумбу никто не передвинул. Удар был болезненным, падение в самую гущу бархатцев постыдным и нелепым. И если бы не Кирилл, который тут же бросился выковыривать звезду рунета из помятого цветника, Яся так и осталась бы лежать лицом вниз, чтобы никто не увидел слёз досады и боли. Колено саднило чудовищно. Платье теперь стыдно было даже бездомным пожертвовать. А уж чувство собственного достоинства, от него и вовсе осталось мокрое место особенно после того, что произошло дальше. «Евгения Юрьевна?» Смущенно пробасил охранник, опустив фонарик. «Простите, не признал. Думал, все уже разошлись». «Нет, Сергей, не разошлись». Отчеканила Женя, явно имитируя властные интонации своей начальницы. «Я битый час пытаюсь попасть внутрь. Почему вы не на рабочем месте?» «Так я это... как его... ну...» Стареющий качок сдулся и теперь больше напоминал деревенского парнишку, которого поймали на краже огурцов из колхозного огорода. «Здание обходил». «А мне почему-то кажется, что вы спали на рабочем месте. Опять». Агафонова была неумолима, и Яся только диву далась. Она прежде и подумать не могла, что под скромной жененной внешностью кроется безжалостный управленец. Ну, это закемарил мальца». «И не проверили, что в библиотеке остался посетитель?» — рявкнула Женя. «Безобразие! Мне пришлось привлекать специалистов!» И она зачем-то указала на Ясю, чтобы вывести его наружу. Ядрен, батон». У охранника аж кровь от лица отхлынула. Вы в порядке? Он обратился к ясе А зачем побежали тогда? Это у нее с детства. Не приминул съязвить Алек, приобняв сестру. Так-то с виду нормальная, но фонариков боится до смерти. Психотравма. Яся стиснула зубы. Конечно, она сглупила. Но пользоваться ее беспомощностью, зная, что при посторонних она не станет выяснять отношения, Алик пересек очередную грань, и бог-свидетель, за это он еще поплатится. Вопрос не в том, почему она побежала, а в том, почему вас не было на рабочем месте. Женя снова переключила внимание охранника на себя. «Боюсь, мне придется доложить обо всем Ирине Леонидовне». «Нет, пожалуйста», — взмолился тот. Может, это уладим как-то по-свойски. У меня там в шкафчике Магарыч был. Алкоголь на посту? Агафонова изобразила священное негодование и сделала это так достоверно, что Яси мгновение стала жаль охранника. Ну, знаете, это уж точно последняя капля. Евгения Юрьевна, я прошу вас, не говорите ничего, Цейлер. У меня же это дети. «Внуки маленькие». Женя поджала губы и сделала вид, что решает сложнейшую дилемму, по сравнению с которой гамлетовская «быть или не быть» — арифметическая задачка для первоклассника. Кирилл наблюдал за всей этой сценой с легким недоумением и опаской. Видимо, пытался вспомнить, все ли книги он сдал вовремя и не помял ли где случайно страничку потому что после увиденного вряд ли у него возникло желание стать объектом праведного библиотекарского гнева. Олег же, напротив, взирал на Женю, даже не скрывая довольной усмешки. Он всегда любил экстрим и красочные шоу. А сегодня Агафонова со своим перформансом оставила далеко позади знаменитый цирк Дюсалей. «Ладно, Сергей», — изрекла Женя наконец, и охранник шумно выдохнул. «Давайте поступим так. На этот раз я никому ничего не скажу, но вам придется стереть все записи с камер». «Конечно». С готовностью закивал Сергей, но, переварив услышанное, вдруг замялся. «А зачем?» «Зачем?» Переспросила Женя, подступая к нему все ближе и ближе, отчего охранник не выдержал и попятился к дверям. Со стороны это выглядело довольно комично как если бы миниатюрный йоркширский терьер загнал в угол свирепого мастифа. Как думаете, что будет, если Ирина Леонидовна надумает их посмотреть? Вы храпите в подсобке, пока посторонние проникают в здание, чтобы спасти посетителя, которого вы же проглядели. И Агафонова ткнула в его грудь своим крохотным пальчиком. Пожалуй, даже выстрел из кольта в упор произвел бы на несчастного меньший эффект. «А если бы это были воры?» «Понял, понял». Охранник миролюбиво поднял руки. «Сотру. Скажу, скажу...» На его лице отразились мучительные потуги напрячь мыслительную мышцу, что с непривычки, судя по всему, оказалось непросто. «Скажу, что свет отключали». «Правильно», — смягчилась Женя. «Так и сделайте. Но учтите, больше я вам поблажек не дам». И, гордо развернувшись на каблуках, она зашагала прочь. Я себе безумно захотелось зааплодировать, и, в отличие от вежливых хлопков на поэтическом вечере, это были бы самые искренние овации. Но она не стала. Во-первых, это свело бы на нет весь Женькин спектакль. А во-вторых, Алекс с Кириллом уже поспешили за Женей, и остаться наедине с библиотечным громилой Ветровой не улыбалась. Поэтому, припадая на ушибленную ногу, она захромала следом за своими подельниками к парковке. Многие считали жизнь Ярославы Ветровой насыщенной и полной красок, как голливудский сериал. Подписчики разглядывали сочные снимки с путешествий, с комплексов и ресторанов, Смотрели прямые репортажи из фитнес-клуба и дружно вздыхали, балансируя на грани восторга и зависти. Вот бы и мне так. Но Яся... Правда, в этом она не призналась бы ни фанатам ни самой себе. майлась Нет, она радовалась, что Господь и родители дали ей красоту. и Ей нравилось ухаживать за собой и учить этому других. Однако даже фея иногда надоедает волшебство. Так и ветровый, отчаянно хотела из чего-то эдакого, неуловимого. Описать свое желание словами она не могла. Просто ощущала внутри смутную ноющую пустоту, которую уже не могли насытить самые инновационные косметические процедуры. И лишь в тот вечер, добравшись до постели и заклеив коленку пластырем, Ярослава неожиданно осознала, что не перестает улыбаться. Кто бы сказал ей раньше, что для этого всего-то и нужно, что устроиться на работу в 13-ю городскую библиотеку имени Бабеля, она бы покрутила пальцем у виска. Но сейчас... Сейчас она отдала бы многое, чтобы повернуть время вспять и после школы отправиться с женей в один институт. Яся надеялась, что приключения вернут ей под руку. Адреналин ведь сближает, заставляет забыть о прошлых обидах, потому что, когда весь мир против тебя, И прошлого-то никакого уже не существует. Только ты и настоящая. Взять хотя бы саму Ветрову. Она не разозлилась, когда Алик налил протеиновый коктейль в ее любимую кружку, не стала ерничать, когда он с утра вышел из дома, с ног до головы полившись духами. И пусть у Яси слезились глаза, она промолчала. Взлом библиотеки сделал ее новым человеком впервые со времен института ветра проснулась по будильнику потому что ее ждал новый квест работа мозг яси напоминал теперь муравьиную ферму идеи деловито основали туда сюда прокладывали извилистые тропинки и безудержно множились а если унылые аккаунты библиотеки превратить в модный книжный блок устраивать конкурсы гивы марафоны А если оформить какую-нибудь стену как фон для фотографий и повесить стильный хэштег? Или, к примеру, сделать настолки новым трендом? Зазвать парочку блогеров, транслировать игры онлайн? Тогда клуб «Камня драконов» станет популярным. Цейлер начнет ценить Женьку. Может, еще и повысит в добавок. А Кирилл? Про него лучше вовсе забыть, а то как бы не заиграться. Яси не знала, почему бросилась его обнимать после чудесного освобождения. Не понимала, зачем он кинулся доставать ее из клумбы и потом настойчиво предлагал подвести до травмпункта. А с утра вдруг позвонил и намекнул на совместный завтрак. Но многолетний опыт общения с парнями подсказывал Ясе, дело не в простой вежливости. Позволить ему влюбиться было никак нельзя. Дразнить Женьку — это одно, А вот идти с Кириллом на настоящее свидание? Нет, платье Ярослава уже испортила. Пачкать еще и совесть она не собиралась.